Вечером, когда зажглись огни, Федор Иванович вышел из дома прогуляться и подумать обо всем, что произошло за день. Остановившись на крыльце, он увидел около соседнего корпуса под фонарем красный свитер Стригалева. Иван Ильич стоял в позе отчаянного раздумья, будто искал выход из тупика, вдруг подбоченился и крепко захватил в горсть нижнюю часть лица.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 Так этот же дурак узнает, что мягко записали, и напишет протест. Ничего подобного, я в корне решительно отвергаю вашу лженауку. Уж я повидал этих решительных морских свинок. Пусть все кругом летит к чертям, а риза моя все равно прибудет в ослепительно первозданной чистоте. С такими лучше не связываться. Никого надуть не даст.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 А то бы я сразился. Часам к двум ночи был готов и доклад. Укладываясь спать, Цвях никак не мог успокоиться. Что это он все живое да неживое говорит? Здесь никакой точности нет. Такие формулировки позволяют городить, что хочешь. Это философы так говорят.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 Должно было начаться собрание факультета, оставалось еще много времени. Беседуя, они побрели парком той тропой, что вела к полям, к мосту через овраг. Они были одинакового роста, и можно было подумать, что это беседуют отец, приехавший из провинции, и его просвещенный сын. Цвях неторопливо говорил и картинно аргументировал обеими руками, а Федор Иванович слушал, опустив голову, уронив на лоб русые пряди. «Я все думаю», — между прочим, сказал Василий Степанович, когда они уже шли полем. «Все, понимаешь, прикидываю, нужно ли тебе выступать. Я ведь кое-что вижу. Я вижу, что тебе все это нелегко делать. С первого дня заметил. И понимаю тебя, Федя. Так, может, я один?» Все равно так, этк, мне на трибуну лезть. Доклад на мне. А тебе-то зачем все это? Сиди себе в зале и слушай, как я буду им про живое и неживое вправлять. Мне все равно. У меня на плечах и без того грузу достаточно. На том свете большой предстоит мне разговор. Да и в науке. Я еще только чуть приоткрываю глаза, еще только... Сквозь щели что-то чуть брежет. Может, так и не открою совсем глаза-то. Опоздал. Потому и спрос меня какой. А ты уже ученый. Направление формируешь. Был бы я тебе отцом, я бы тебе сказал, не лезь. Не лезь, Федя. Спасибо, Василий Степанович. Вот и ладно, вот хорошо. Так и уговорились. Когда они подошли к мосту, Цвях вдруг остановился и, ударив кулаком в ладонь, тряхнув головой, сказал, — Гуляй дальше сам. Пойду домой, полистаю доклад материалы. Надо, Федя, ко всему быть готовым. И быстренько заковылял назад. А Федор Иванович перешел по мосту овраг и... И зашагал по тротуару вдоль строя серых кирпичных домов, и перед ним возник прозрачный образ Елены Владимировны, состоящий только из тех ее особенностей, которые запали в его душу и незаметно, но постоянно напоминали о себе. Что за невиданный цветок вдруг расцвел в этом городе? Что за судьба такая вдруг привела Федор Ивановича сюда, чтобы его увидеть? Он шел и видел ее, читал слова, которые она писала движениями рук, полуповоротами и полупоклонами, пожатием плеч. И халатик ее серенький, узко перехваченный, с буквами «ЕВБ» на кармашке тоже возник перед ним. Рука Федора Ивановича нечаянно согнулась в кольцо, пальцы коснулись груди. Да, так оно и получится, если... Он прошел в арку, как раз под красным спасательным кругом, и обошел ее дом, стараясь угадать, где же ее окно. Потом, через ту же арку, он вернулся на улицу и, с блуждающей улыбкой, побрел дальше, ничего не замечая, пока не оказался на большой центральной площади. Здесь были сплошь старинные купеческие дома с колоннами, и только с одной стороны из-за скверы с темно-бронзовой фигурой Ленина поднималось современное четырех- или пятиэтажное здание, состоящее из гранитных до самой крыши колонн и таких же высоких стеклянных плоскостей. Здесь помещались горком партии и горосполком. Подойдя поближе, Федор Иванович увидел в скверике длинный красный щит на постаменте, заключенный в раму бронзового цвета, окруженный фанерными красными знаменами. На нем висели десятка два больших фотографий, портреты ударников производства. Он прошел вдоль щита, рассматривая с невольным уважением лица этих знаменитых людей и читая фамилии — Перхушкова, Лидия Алексеевна, придильщица, читал он Туликов Иван Сергеевич, слесарь автобазы, Жуков Александр Александрович, Столивар, ага, — подумал Федор Иванович, — это он, этого Саши Жукова, отец. Он постоял перед портретом, изучая усатое и бровастое сердитое лицо, кепку и темные очки под козырьком. Сын тоже Александром назван. Семейная линия, — подумал он. А сын взял и в биологи пошел. кто-то его сманил туда. Кто? Не троллейбус ли? И слегка затуманившись, он побрел из сквера, свернул на длинный бульвар с лавками под сенью лип. Он шел по бульвару, пока его не вывел из легкого тумана какой-то желтоватый блеск, возникший впереди. Это был поэт в своем «Балахончике» из золотистые часучи». Он стоял посреди бульвара, неподалеку от пивного ларька, и, подбоченись в позе трубящего Роланда, пил из бутылки пива. Медлительно отпив несколько глотков, он уронил руку с бутылкой на выставленное брюхо и застыл, отдыхая. Потом, переведя духа и поразмыслив, он снова выпрямился, поднял бутылку, и тут увидел Федор Иванович. Одним пальцем руки, держащей бутылку, требовательно подозвал. Что тебе, Кеш? — Погоди, не видишь, я занят. Федор Иванович невольно ухмыльнулся. Он знал эту манеру Кондакова. Допив, поэт поставил бутылку на скамью, вытер двумя пальцами бороду и усы, взял Федора Ивановича под руку и, дыша в лицо пивом, сказал. — Вот послушай новое. Дымчатым бабьим голосом подвывая, он начал читать. Три с гривою, до пять рогатых В овине сохнет урожай. За этот сказочный достаток Отца сослали заможай. А ты, его сынок, надежа, Проклятье шлешь отцу в вдогон, Родную сбрасываешь кожу, за новью пыжишься бегом. Был бревешков, а стал Красновым, был Прохором, теперь ты Ким. И спряталась твоя основа за оформлением таким, чтоб мы и думать не посмели, что ты новейший мироед, когда увидим в личном деле Краснова глянцевый портрет. — Ну как? — Чувствуешь, что это за вещь? — Чувствую. Серьезная вещь. — Да? Кондаков недоверчиво посмотрел на Федора Ивановича. — Да, Кеша, вещь хорошая и серьезная. Ты реагирующий мужик. — Ты находишь? — сказал поэт польщенно. — Ну, пойдем, пройдемся. Скажи еще что-нибудь. — Зачем у нашей старухи сундучок спер? — Хоть бы пятерку ей. Кондаков остановился, как будто в него выстрелили дробью. Потом опомнился, его рожа, окаймленная рыжеватыми с лепестками, расплылась. Фу, напугал. Разве это ее? Она видела. А как же? Ходит и костит твое честное имя. Что ж ты не остановил? Ну, дай ей два рубля. И от себя еще добавь. Скажи, чтоб перестала. Барахло ходишь по улицам, собираешь. «Барахло! Знаешь, какое это барахло? Этот сундучок у ней весь внутри оклеен газетами. Тридцатый год, и там объявление, Федя. Какие объявления! Слышишь, порываю связь с отцом, как кулацким элементом». Рву все отношения с родителями, сеющими религиозный дурман в сознание трудящихся. Меняю фамилию и имя. И берут имена — Октябрь, Май, Ким, Револо. Так и повеяло, знаешь, ночь не спал. Покажешь? Его уже нет. Одному человек отдал. Жаль. Просил человек. У него там кто-то оказался из своих. Ты бы разве не отдал? По-моему, ты правильно отразил суть. Может, и правда кто-нибудь делал это в экстазе, потому что в этих отречениях от родителей есть что-то, какой-то обряд. Но знаешь, Авраам, который поднял нож на сына, что, если он не любил а боялся Бога. Люди более развитые и образованные спросили бы, а к чему эти жертвы вообще? — Погоди, Федя, погоди, запишу. У поэта в руках уже были ручка и пачка сигарет. — Давай, давай. — К чему, говорю, эти обряды делу революции? Родители, они ведь сами по себе. Раньше, например, полагалось носить крест. Тут есть, Кеша, что-то от человеческого жертвоприношения. Не каждый из этих был в выступлении. Не все пылали, ты прав. Иные трезво предавали, чтобы спасти себя, а иные, чтобы взлететь. Ты думаешь? Ну-ну, продолжай. Федор Иванович с грустью посмотрел на его исписанную сигаретную пачку. Такая публикация не есть доказательство революционного образа мыслей, наоборот. Этим утверждается. Думай, что хочешь, но только про себя. Сделай эту подлость и обрежешь концы. Газета пойдет в архив под надежный замок, ключ в надежных руках, и весь твой век тебе будет уже не до старомодных кулацких настроений. Вот если сейчас кто-нибудь из них жив, и ему показать сундучок с газетой, умело показать, так иной, пожалуй, и в петлю полезет. Продолжай. Почему ты не пишешь стихов? Да, Кеша. Кто требует предать родного отца? Не рассчитывая на чью-нибудь верность. Говори, говори. — Нет, больше говорить об этом не хочется. — Ну, еще немного. — Пойдем ко мне, накормлю тебя хорошим завтраком. Мясо, мясо, Федя, мясо и лук. Вот тут, совсем рядом. Вон он, мой дом. Видишь, спасательный круг. — Говори еще. исчерпался. Федор Иванович с интересом посмотрел на него. — Ну, ладно, завтракать так завтракать. Пошли. Иннокентий Кондаков отпер плоским ключом шикарную дверь на четвертом этаже, обитую стеганой черной искусственной кожей, сияющую бронзовыми кнопками. Они вошли в темную коморку. Здесь, как в харчевне, сильно пахло недавно жарившимся мясом. Кондаков включил свет и сейчас же начал раздеваться. Балахончик, сорочку и часучевые брюки он повесил в стенной шкаф. Туда ж поставил алюминиевые туфли на женских каблуках, из шкафа грубо выволок махровый малиновый халат, и, накинув, завязав под животом пояс с кистями, предстал золотисто-волосатый с вылезшим из халата напряженным пузом. В золотой чаще нагло зиял воронкообразный пуп. «Красавец — Красавец! — воскликнул Федор Иванович. — Гольбейн! Что это такое, Федя? Художник был. Короля английского нарисовал, похожего на тебя. Спасибо, дорогой. Этот король переменил шесть жен. Да ну! Это точно я. Спасибо, удружил. Пойдем на кухню. Как только они вошли туда, множество тараканов кругами забегало по полу и по стенам, и через мгновение все куда-то скрылись. Поэт достал из духовки лоснящуюся сковороду с четырьмя кусками мяса, сидящими в высокой подстилке из жареного лука, понюхал и подмигнул. Каждый кусок был величиной с большой мужской кулак. — Это ты все для себя, — изумился Федор Иванович. — Мне надо есть мясо. Вечером ко мне придет дама. — Серьезно относишься к делу. Поэт кончил любоваться своей сковородкой. «Подогреем?» — спросил, сверкнув сумасшедшими светлыми глазами, и ответил подогреем -с». Пыхнул огонь в духовке. Кондаков задвинул туда сковородку. Федор Иванович в это время рассматривал приклеенное над столом цветное фото обнаженной женщины, вырезанное из иностранного журнала. Поэт дернул гостя за рукав. Они прошли маленькую переднюю и комнату с плотно завешенным окном, в которой на столе среди высохших винных луж стояла лампа без абажура. На полу темнели десятка-полтора бутылок, а на стенах висели афиши с крупными буквами «Инокентий Кондаков». В другой комнате была видна низкая старинная кровать, квадратный дубовый ящик с темными спинками, на которых поблескивали вырезанные тела длинноволосых волооких дев, летающих среди роз и жар птиц. Две несвежие подушки, огромное стеганное одеяло, простыни — все стояло комом. Поэт снял закрывающее окно лист фанеры, потянув за шнур, впустил дневной свет — И стали видны грязный паркет, пыли, окурки по углам, грязные разводы и надписи на стенах. «Дурачок» было написано на самом видном месте губной помадой. И в этой комнате висели афиши с той же крупно напечатанной фамилией и несколько фотографий, везде поэт Кондаков, освещенный с трех сторон, в раздумье или в дружеском оскале. — Здесь я вдохновляюсь, — сказал он, указывая на свое ложе. — Вижу, вижу. Тебя навещают, — заметил Федор Иванович. — Небось, увидит обстановочку и сейчас же наутек. — Ты не знаешь женщин, Федя. Они как увидят это, прям звереют. Женщину надо знать. Окинет взглядом все это тараканов, бутылки, грязь. Сначала начинает дико хохотать, потом... бросится на меня с кулачками колотить, и, наконец, обессилев, падает. Отсюда! — он оскалился. — Однако мне ходит, ты бы посмотрел. Такая, брат, тихоня, такой младенчик, такая тонкость. Куда там? А когда наступает миг? Сатана! — Хвостун! — сказал Федор Иванович, все еще оглядывая комнату. Его жизнь шла другими дорогами, таких людей и такой обстановки он не видел. Пошли, принюхавшись, поэт вдруг бросился в кухню. Федор Иванович уселся за стол и на Кенте поставил на какую-то книгу горячую сковородку, дал гостю грязную вилку и измазанный в жире нож с расколотой деревянной ручкой. Вот тебе хлеб. Он положил на стол Два остроконечных батона. Вот запивка. Все вино выпили вчера. Выставил две бутылки молока. Не отставай. И разрезав на сковороде один кусок, сунул в пасть первую порцию. Погоди, надо же вилки помыть и стол. Можешь и пол помыть. Разрешаю. Мотнув головой на отмуж. Поэт зубами оторвал часть батона, отправил в рот вторую порцию мяса и подал вслед хороший ком лука. Вымов вилку и нож, Федор Иванович принялся разрабатывать свой сектор сковороды. — Чего молчишь? — Зря тебя кормлю, — пробормотал поэт, жуя. Но гостю было не до речей. Рядом со сковородкой и щели между столом и стеной Вылезли, ощупывая воздух, чьи-то чудовищные усы. Федор Иванович замахнулся, хотел пугнуть разведчика, но Иннокентий остановил его. «Не трогай, это Ксаверий». Обмакнув кусочек батона в жир, он положил его около шевелившихся усов. Сейчас же к Ксаверий вылез и уткнулся в хлеб. Это был черный таракан, длиной... В спичечный коробок. Видишь, жрет, мы с ним давно знакомы. У нас совпадают взгляды на многие вещи. Из щели выбежал таракан поменьше и сунулся к хлебу. К Саверии махнул пятой или шестой ногой. Таракан опрокинулся вверх брюхом и замер, прикинувшись мертвым. Потом мгновенно перевернулся и исчез в щели. Борются за власть. Весело осклабился Иннокентий, обмакивая в жир второй кусочек батона. — На, ешь, дурачок! Он подложил кусочек к самой щели. — Люблю за храбрость! Отпив из бутылки несколько глотков, он принялся разрезать второй кусок. Первого уже не было. — Нравится тебе эта девочка? Спросил Кондаков жуя и глядя на фото над столом. Не могу сказать. Она снимается голая и не краснеет, не прячет лица. Нормальная женщина в такой ситуации сгорит от стыда. Как мне кажется, Кеша, без любви нельзя бросить на ноготу даже косой взгляд. Любящему можно. Любовь. Очищает взгляд. — Как ты сказал? Постой, запишу. — Да. — А почему это не сгорает? Смотрит прямо в глаза. — Это бесстыдница. Она ведь за деньги. И у нее, конечно, есть маскировочные рассуждения, но это не меняет дела. А стыд нагого мужчины? Только перед женщиной. В этом стыде есть бережение ее стыдливости. А в раю обуви были голые. Что рай, что любовь, Кеша. Как как ты говоришь? Повтори. Давай еще кусок разделим пополам. И батона ты почти не ел. Мне хватит, я уже готов. Ну, как знаешь. Получается, три-один в мою пользу. А как ты смотришь на такое мое наблюдение? Ты правильно говоришь, ко мне ходит. Я заметил, что это дело любит накат. Бросать на полдороги нельзя. Надо запираться с нею на неделю. И чтоб мешок с продуктами висел на балконе и был полон. Это, о которой говорил, к сожалению, так не может. Поэтому и наблюдение мое, о котором скажу сейчас, на ней проверить не смог. Сегодня придет. Я хочу сказать тебе вот о чем. Это же черт знает что. Чем определяется этот недельный срок, не пойму. Входим сюда нежными, влюбленными, а выходим, глядя в разные стороны. Ненавидим, чуть не деремся. Получается, что все в голоде или в сытости тела. Я сыт, и сейчас же лезут мысли, зачем я с нею связался с этой дурой? Какого черта привел ее да еще на неделю? Теряю время. И что в ней нашел хорошего? Нос, как будто перочинным ножом остроган с трех сторон. Тьфу! Словом, разлука без печали. А проходит еще неделя, и я начинаю ее искать, а она ищет меня. И она теперь для меня необыкновенное существо. Откуда красноречие, откуда стихи, искры из меня?» «Так и сыплются. Красавица, богиня, ангел». «Этот вот объект, Федя, очень удобен для наблюдений над самим собой». Я давно замечаю, у человека все так, что к его пользе все правильно, а что ко вреду или к докуке, что мешает, неправильно. И сразу появляются убедительные аргументы для самого себя. Ты не замечал? Я что-то похожее наблюдал, только не на этих объектах. Федор Иванович замялся, подыскивая слова. Понимаешь, ты сейчас мне привел еще одно доказательство, что чувство правоты не всегда совпадает с истинным положением вещей, что оно часто совпадает с чувством ожидания пользы для самого себя. Кто владеет собой Кеша в таком деле, тот мудрец. Спасибо, Федя. Пей молоко. Я вовсе не о тебе. Насчет того, владеешь ли ты, у меня данных нет. Все было съедено и выпито. Кондаков заметно отяжелел, умолк и нахмурился. В молчании они вышли из кухни в переднюю. Федор Иванович повернул было в комнату, но поэт молча стал у него на пути, почесывая голую волосатую грудь. Помолчав и еще больше потемнев лицом, он сказал, наконец, — Ну, ладно, иди, Федя. Иди, мне надо отдохнуть. И даже подтолкнул его к двери.